Чтобы пораньше получить зелень, пользуется утепленными грядами, устроить которые по силам любому огороднику. Для этого с четырех сторон гряды укладывают доски, так чтобы они на 10-14 сантиметров оказались выше почвы. Сверху гряды закрывают рамами. С ростом светового дня появляется необходимость затянить шпинат. Обычно это делают с пяти часов вечера до семи часов утра. Затеняет грядку рамами, обитыми толем или пользуется матами. Уход за шпинатом сводится к регулярному поливу, прореживанию, в фазе двух настоящих листочков. Прополки сорняков, рыхлению почвы и, конечно, к подкормкам. Подкармливают этот овощ раствором аммиачной селитры – На один квадратный метр гряды требуется 30-40 граммов удобрения, растворенного в 10 литрах воды. Во избежание ожогов листьев растение орошает чистой водой. Подкармливают шпинат один раз, когда у всходов появятся семядольные листочки. Поливают посев довольно часто, не допуская, чтобы почва под растением пересыхала. Иначе шпинат быстро выкидывает стебель, резко сбавляя сборы и качество продукции. Мужские экземпляры, менее облиственные, надо удалить с плантации, как удаляют и все растения, пораженные ложной мучнистой росой. Убираю шпинат выборочно, начиная с фазы, когда появится 4-6 хорошо развитых листьев. В условиях домашнего огорода можно периодически снимать только листья, оставляя корень в земле. Такая щипка позволит с одних и тех же растений снимать урожай по нескольку раз. Убирают шпинат до появления цветоносных побегов. Позже листья становятся горькими. При выборке растений целиком их обрезают непосредственно под корневой шейкой. Делают это после схода росы. Продукция должна быть свежей, без механических повреждений, зеленая и нормальной влажности. Убранный шпинат не моют, иначе лёжкость листьев ухудшится. Хорошо хранится лишь в целлофановых пакетах при температуре минус один, минус два градуса Цельсия. Если холодильника нет, шпинат пересыпают колотым льдом, затем продукт укладывают в погребе, В первом случае овощ сохраняется свежим в течение двух месяцев, во втором – около недели. Осенний шпинат сеют в августе, когда световой день заметно пойдет на убыль. Обработка почвы, схема посева, уход за посевом – те же, что и весной. Убирают овощ в октябре до морозов. В южных районах – разумеется сроки уборки могут быть более растянутыми овладели огородники и под зимними посевами шпината чтобы убирать его совсем рано весной участок надо для этого подобрать повыше а полегче перед посевом в конце сентября начале октября выбранный участок очищают от остатков овощей и сорняков потом удобряют минеральными удобрениями Делят на гряды, нарезают бороздки. Сеют сухими семенами перед наступлением холодов, с тем, чтобы в зиму шпинат ушел в стадии розетки при двух-четырех настоящих листьях.